У Алёши возникло ощущение, что меч-кладенец к нему принюхивается. «Нет, ты не рыцарь!» — неожиданно изрек меч. И даже не витясь, как только прорваться сюда сумел, меч грустно вздохнул. «Как вы мне все надоели! Одни придурки прутся! Когда же придет мой герой?» — А вот за придурка ответишь, — обиделся Алеша. — Как Кащея завалю, лично тебя в лопату перекую и на ответственную работу пристрою. Сортиры выгребать. — Безнадежен, — затасковал меч. — Ни благородства, ни высокопарных речей. Повякаю меня, паладин хренов. Да я, может, Айвенга до дыр зачитал. Трех мушкетеров наизусть знаю, вот ты дюма читал. Грамоте не обучен, признался меч-кладенец. А я целых два языка знаю, победоносно воскликнул Алексей. Русский и матерный, а ты говоришь не рыцарь. И не витязь. Кладенец еще раз вздохнул. Значит, на стороне зла можешь выступить. Таким отсюда живым ходу нет, А вон их тут сколько побывало. Острия меча качнулась в сторону угла подземелья, Где в мерцающем свете факела белела груда костей. Тебя как? Сразу прибить, чтоб не мучился? Или сам помрешь? Хм! — Раз я не витя, и рыцарь, то за каким, Кхм, извиняюсь, мне надо быть самураем? Харакири делать не буду, по крайней мере себе, а вот тебе с удовольствием. Жаль, у железок живота нет. Быстро ко мне, — рявкнул юноша. Некогда мне с тобой лясы точить. У меня невесту кощей украл, и мне его еще мочить». «Вообще-то что-то в тебе есть», — меч задумался. «Хоть и болван, но искра божья мелькает, в рифму заговорил». Вторичного оскорбления Алексей стерпеть уже не мог. Воткнув факел в специальное углубление в стене, он с воинственным воплем ринулся в атаку. Засверкали искры. Катана и меч-кладенец схлестнулись в неравном бою. А бой был явно неравным, причем неравным с обеих сторон. Алёша со своей стороны ничего не мог поделать с мечом, так как его намагиченная сталь не поддавалась усилиям катаны. Меч-кладенец со своей стороны ничего не мог противопоставить разбушевавшемуся юноше. Алёша отражал атаки и нападал с таким искусством, что пробиться сквозь сверкающий заслон не было никакой возможности. В процессе битвы они поменялись местами. Алёша стоял наверху лестницы, меч оказался внизу. Возникла пауза. Меч явно был удивлен. — А чего это ты не убегаешь? — полюбопытствовал он. — Люк прямо над тобой. — Нашел дурака, чтоб ты меня в задницу пырнул. — Беру свои слова назад. Ты не дурак, но все-таки не рыцарь. Битва возобновилась. Еще минут десять подземелье оглашал ляск мечей. — А если я пырять не буду, уйдешь? Меч откатился назад. Похоже, ему надоело махаться впустую. «Фигушки, я за тобой пришел, а мне без тебя кощея не замочить!» «Беру свои слова назад. Ты все-таки дурак, хотя, возможно, и витязь. Они все дураки, но не рыцари-то точно». «А то среди рыцарей дураков мало!» — возмутился Алеша. «Хватает!» Покладисто согласился меч. «Продолжим?» «Продолжим?» Не менее покладисто согласился Алексей. «Но учти, пока я тебя берегу, как жутко необходимый мне раритет. Однако терпение мое не безгранично. Последняя схватка и десять минут на размышление. Потом разнесу на молекулы». В подтверждении своих слов... Алёша в прыжке сделал обманный финт, и пока меч парировал удар лезвия его катаны, нанес сокрушительный удар ногой по рукояти младенца. Меч, кувыркаясь, отлетел в сторону. — А еще прайвенга мне вкручивал! — истерично завопил он. — Да такой подлянки ни один рыцарь не устоит! — А я витязь! — парировал Алёша. «Мы Витязи, еще и не так могем!» Разъяренный меч-кладенец ринулся в атаку. Чтобы удобнее было стоять на шухере, Васька подтащил к двери двухлитровую кринку сметаны и начал бдить, периодически макая в нее свою усатую морду. Смысл понятия «шухер» он знал великолепно. На сей раз... Не, выполня... не раз выполнял эту высокую миссию для Алеши, когда тот воровал варенье из кладовой еги и сам пользовался его услугами, когда требовался лишний медвежий капкан на мышей из подсобки Ойха. Главное в этом деле вовремя дать знать подельнику, что идет хозяин, либо послать кого-нибудь куда-нибудь, желательно подальше, если рядом оказываться случайный свидетель. В черном замке ими, как правило, были летучие мыши. Здесь хозяином был бармен, свидетелями все остальные. Кот вылокал свою сметану, а соловелыми глазами посмотрел на вздувшийся живот и понял, что вертикально бдить, в смысле шухерить, уже не сможет. Васька лег на спину около двери, резонно сообразив, что если кто захочет зайти внутрь, он ну непременно наступит на него, а уж тут-то он обязательно мявкнет, и долг будет выполнен. А если кто захочет толкнуться с другой стороны... Васька умудрился, не переворачиваясь на живот, задумчиво почесать лапой за ухом. С другой стороны может быть только воспитанник с мечом-кладенцом. Другой вариант просто невозможен. Следовательно, если с другой стороны, то я бдю. Вот он я. Успокоившись таким образом за будущее, Васька плотнее прижался к двери и заснул сном праведника, слегка похрапывая сквозь широко раскрытую пасть. Сколько он проспал, история умалчивает. Но пробуждение было ужасным. На его вздутый живот свалилось со стойки чудо в перьях. «Вах! Совсем плохой! Похмелись, дорогой!» И в раскрытый рот, дрыхнувшего на посту без задних ног, угольно-черного котяры, полились остатки коктейля номер три. Да лучше на него просто наступили. Вайска взлетел как на крыльях, унося в дальний угол бара себя и пернатого джигита. Мяв был такой, что Елисей чуть не выронил из рукава резервных тузов. В арме напомнился, начал подсчитывать убытки. Из комнаты ужасов вывалилось сразу штук шесть особо слабонервных, и редком легли у порога. Лохматые кикиморки взмыли по шестам под потолок, и даже центр психологической разгрузки на мгновение замер. Елисей поднял голову, ища глазами побратима. Алёши в баре не было. В наступившей тишине явственно слышал соляски мечей с подсобки. «Царевич...» Одним прыжком выскочил из-за стола, Перелетел через стойку бара, Распахнул дверь и загрохотал по ступенькам Точно так же, как перед этим его брат. Звон мечей загремел с удвоенной силой. — Справа, заходи, справа! От двери отжимай, уйдет! — Да куда нахрен денется? — Ногами не бить! — Не буду, а... Об стенку тоже не бить, а он нам живой нужен. Бармен тем временем закончил подсчет и с ужасом понял, что он банкрот. Его заведению такой суммы не потянуть. В оборок ему не дал упасть настороженный шепот упыря каталы. — А с кем это они там разбираются? Бармен перевел взгляд на дверь в подсобку, затем на опустевший стул за игральным столом напротив себя и облегченно выдохнул. — А вот и нет кредитора. — Всем по смеси номер три за мой счет, — провозгласил он. «А -а -а -а — восторженно взрывел бар и возобновил свою привычную мирную деятельность.